Глава 33. Досточтимая пустая книга. Тучхо-Подхила. Существует два способа поддержать развитие буддизма. Первый – это материальные пожертвования. Амиса-Пуджа. Существует четыре разновидности материальной поддержки Еда, одеяние, пристанище и лекарство Материальные пожертвования служат развитию буддизма Поскольку поддерживают буддийскую сангху монахов и монахинь Позволяя им практиковать дхамму Ведя при этом более или менее приемлемый образ жизни Такая поддержка позволяет практикующим реализовать учение Будды, что в свою очередь способствует сохранению и развитию самого буддизма. Буддизм можно сравнить с деревом. У дерева есть корни, ствол, ветви и листья. Ветви и листья зависят от корней, которые впитывают необходимые вещества из земли. Слова, которые мы используем в речи, похожи на ветви и листья, зависящие от корня. Ума, который впитывает необходимые вещества из учения. Эти ветви и листья, в свою очередь, приносят плоды, действия речи и тела. Любое состояние ума, как добродетельное, так и недобродетельное, находит свое выражение в действиях речи и тела. Здесь мы говорим о втором, наиболее важном способе поддержки буддизма – практическом применении учения. Например, в дни Упасадхи во время церемонии принятия обетов учитель обычно перечисляет те недобродетельные действия, которых следует избегать. Однако, если вы примете участие в церемонии, не задумываясь об истинном значении обетов, вам тяжело будет добиться прогресса. Истинная практика останется для вас недоступна. Поэтому главной поддержкой буддизма является подношение практики пати-пати-пуджа, которая заключается в соблюдении моральной дисциплины и развитии концентрации и мудрости. Выполняя эту практику, вы познаете, что же такое буддизм. Если вы не будете выполнять практику, то вам не познать буддизм, даже если вы выучите всю трепитоку наизусть. Во времена Будды жил монах по имени Тучху подхила Он был одним из самых сведущих учеников Будды и в совершенстве знал содержание текстов. Он был широко известен и пользовался уважением множества людей. Восемнадцать монастырей находилось под его патронажем. Когда люди слышали его имя, их охватывал благоговейный трепет, и никому даже в голову не приходило сомневаться в его словах, настолько они уважали его самого и его учения. Однажды он пришел, чтобы выразить свое почтение Будде. Будда его приветствовал так А, привет, привет, досточтимая пустая книга. Вот так. Затем они немного поговорили, и когда тучка подхила собрался уходить, Будда спросил Что уже уходишь, досточтимая пустая книга? Вот так к нему обращался Будда. А, привет-привет, досточтимая пустая книга. При встрече? Что уже уходишь, досточтимая пустая книга? При расставании. Такое вот учение дал ему Будда. тучха подхило был озадачен. Почему Будда так сказал? Что он имел в виду? Он раздумывал над этими словами снова и снова. Он припомнил все, что узнал про Дхамму, и, наконец, понял. Истинно так. Досточтимая пустая книга — это же я и есть. Монах, который только изучает теорию, но никогда не выполняет практику. Когда он заглянул в свое сердце, то увидел, что ничем не отличается от обычных мирян. Он стремился ко всему тому же, к чему стремились и они. Он наслаждался всем тем, чем наслаждались и они. Он не был истинным саманой. Он не обладал качествами, Необходимыми для того, чтобы твердо следовать по пути благородных, который приводит к истинному покою. Тогда он решил, что отныне будет выполнять практику. Но ему некому было пойти за наставлениями. Все учителя в округе сами были его учениками. Никто не посмел бы принять его в качестве ученика, Обычно, когда люди встречают своего учителя, они становятся застенчивыми и всячески выказывают ему свое почтение, поэтому никто так и не осмелился стать его учителем. В конце концов, он решил обратиться к одному молодому послушнику, который был просветленным мастером и попросил его руководить своей практикой. Послушник ответил, «Конечно, ты можешь практиковать под моим руководством, но только в том случае, если подойдешь к практике серьезно. Если ты будешь практиковать кое-как, я не приму тебя в ученики». Тучхо-Подхила пообещал серьезно относиться к практике и стал его учеником. Затем... Послушник велел ему надеть все свои одеяния одно на другое После того, как все одеяния были надеты А это были весьма дорогие одеяния Послушник скомандовал Тучхо, указывая на болото, которое было неподалеку Что ж, а теперь разбегайся и прыгай в болото Не останавливайся, если я не велю И не вздумай вылезать без моего разрешения. А теперь марш! К своей чести тучка подхила сумел Отбросить гордость И сделал то, что велел ему учитель. Он был готов к тому, чтобы получить учение. Если бы он не был готов, То не прыгнул бы в болото, будучи таким знаменитым и почитаемым учителем. Увидев решимость Тучхо, молодой послушник понял, что тот всерьез решил взяться за практику. Только тогда он начал его учить. Он учил его наблюдать за объектами чувственного восприятия, используя в качестве примера то, как человек хватает Ящерицу, скрывающуюся в термитнике Но как схватить ящерицу, если в термитнике шесть отверстий? Нужно заделать пять из них и оставить одно открытым И тогда достаточно просто ждать и наблюдать за оставшимся отверстием Когда в нем покажется ящерица, ее несложно будет схватить Наблюдение за умом похоже на подобную ловлю ящерицы. Нужно отключить глаза, уши, нос, язык, тело и оставить только ум. Отключить органы чувств означает взять их под контроль и свести к минимуму их активность. Медитация похожа на ловлю ящерицы. Мы используем сати для того, чтобы следить за дыханием. Сати, памятование. Это как бы проверка самого себя. А что я сейчас делаю? Сампаджана. Это осознавание, что сейчас я делаю то-то и то-то. Мы наблюдаем за процессом вдоха-выдоха, используя для этого сати и сампаджану. Подобный навык памятования возникает благодаря практике. Его не приобретешь, изучая различные теории. Проследите за тем, какие ощущения появляются во время этой практике некоторое время ум может не проявлять никакой активности но затем в нем снова возникают ментальные события сати работает во взаимодействии с этими ментальными событиями поддерживает наблюдение за ними мы сохраняем памятование отдаем себе отчет в том, Что собираемся делать? Я скажу, я пойду, я сяду и так далее. Затем мы используем осознавание. Я иду, я лежу, я нахожусь в таком-то эмоциональном состоянии. Памятование и осознавание позволяют нам видеть, что происходит в нашем уме в данный момент. И тогда мы сможем понять, как ум реагирует на различные объекты чувственного восприятия. То, что воспринимает объекты, называется ум. Эти объекты попадают в ум. Звук, например, воспринимается ушами и через них направляется в ум, который уже определяет, что это за звук – пение птицы, рев мотора. или какой-то еще. Та функция ума, которая отвечает за распознавание, какой звук восприняло ухо, это функция начального, базового уровня. Это просто обычный ум. Возможно, раздражение возникает в этом простом уме, в том, кто распознает. Наша задача заключается в том, чтобы научить того, кто распознает, стать тем, кто знает в соответствии с истиной. Того, кто знает, мы называем Буддхо. Если мы не обладаем знанием, основанным на истине, то разнообразные звуки, разговоры людей, рокот машин и других механизмов начинают нас раздражать. Обычный нетренированный ум воспринимает неприятные звуки с раздражением. Его алгоритм познания основан на личных предпочтениях, а не на знании истины. Нам нужно снова и снова тренировать ум, чтобы он научился познавать, основываясь на прозрении. Нияна досана которое наделено всей мощью, очищенного от загрязнений ума. И тогда ум будет воспринимать звук как просто звук, и не более. Если мы не цепляемся к звуку, то не возникает и раздражения. Звук возникает, а мы просто констатируем этот факт. Это и есть познание объектов чувственного восприятия В соответствии с истиной. Если мы становимся тем, кто знает будхо, и воспринимаем звук как просто звук, то никакие звуки не вызывают у нас раздражения. Звук возникает в силу стечения причин и условий. Он не является чем-то, что обладает независимым существованием. это не я, не другой, не мы, не они, это просто звук. И мы просто оставляем его как есть. Это ясное и всеохватывающее знание называется Буддхо. Обладая этим знанием, мы можем оставить звук как есть, отпустить Позволите ему оставаться просто звуком. Звук не может побеспокоить нас, если мы сами не беспокоим его своим концептуальным мышлением. Я не хочу слышать этот звук. Он меня раздражает. Из-за подобного отношения и возникает страдание. Именно в нем кроется причина страданий. Мы не знаем истинного положения дел. Наш Будхо, тот, кто знает, еще не раскрылся. Мы еще не можем видеть ясно. Мы еще не пробуждены. Мы пока остаемся неосознанными. Таков нетренированный ум, ум, от которого мало пользы. Нам нужно тренировать ум, точно так же, как мы тренируем тело. Для того, чтобы натренировать тело, мы должны заниматься с отягощениями, бегать трусцой по утрам и вечерам, а также выполнять множество других физических упражнений. Если мы будем тренировать тело подобным образом, то оно станет подвижнее и сильнее, а нервная и дыхательные системы станут работать эффективней. Тренировка ума построена на противоположном принципе. Вместо того, чтобы заставлять его двигаться, мы напротив должны привести его в состояние покоя и расслабленности. Например, когда мы практикуем медитацию, мы выбираем в качестве объекта сосредоточения процесс вдоха-выдоха. Дыхание становится точкой фокуса нашего внимания и созерцания. Мы наблюдаем за дыханием, сохраняем во время дыхания осознавание. Мы замечаем его ритм, движение воздуха внутрь и вовне, и ни на что другое не обращаем внимания. В результате удерживания внимания на единственном выбранном объекте наш ум очищается и становится более свежим. Но если мы позволим уму снова метаться от одного объекта к другому, он не сможет собраться и пребывать в состоянии покоя. Когда мы говорим, что ум останавливается, мы имеем в виду, что у него возникает ощущение, что он остановился. Он больше не мечется из стороны в сторону. Это напоминает остро отточенный нож. Если мы используем нож, не задумываясь, и начинаем резать камни или кирпичи, то наш нож очень скоро затупится. Мы должны резать ножом лишь те объекты, для которых он предназначен. И точно так же, если мы позволим уму следовать за бесполезными мыслями и ощущениями, он очень быстро утомится и ослабнет. Если ум остается без энергии, в нем не родится мудрость, поскольку ум, лишенный энергии, не может оставаться в состоянии самадхи. Если вы не остановите ум, то не сможете ясно увидеть, чем на самом деле являются объекты чувственного восприятия. Знание того, что ум – это ум, а объекты чувственного восприятия – это объекты чувственного восприятия, является корнем, из которого растет все буддийское учение. Это сердечный центр буддизма. Если присмотреться к тому, как мы живем, как ведем себя, то станет ясно, что мы мало чем отличаемся от малых детей. Дети пока ничего не знают о мире. Для взрослого, наблюдающего за поведением ребенка, который бегает и прыгает из стороны в сторону, все подобные действия кажутся совершенно бессмысленными. Когда наш ум не тренирован Он похож на такого вот ребенка. Мы не осознаем, что говорим, и наши действия не сопровождаются мудростью. Мы можем разрушить свою жизнь или причинить вред другим, и при этом даже не заметить, как мы это сделали. Поэтому мы должны тренировать свой Ум. Будда учил нас, что ум надо тренировать и обучать. Даже если мы оказываем поддержку буддизму первым способом, четырьмя видами материальной поддержки, это лишь незначительный вклад в его развитие. Это сродни тому, как если бы вы хотели проникнуть к сердцевине дерева, но не проникали дальше коры или внешних мягких слоев древесины. Истинная поддержка буддизма, сердцевина дерева, возможно, лишь при условии выполнения практики, в которую входит тренировка нашего ума и контроль над действиями речи и тела в соответствии с учением Будды. Такая поддержка является намного более эффективной. Если мы остаемся открытыми и честными, соблюдаем моральную дисциплину и сохраняем мудрость, то наша практика приведет нас к благополучию. тогда в нашем уме не останется места для причин возникновения гнева и неприязни. Вот чему нас учил Будда. Если мы принимаем обеты лишь потому, что считаем это некой традицией, то даже при условии, что учитель раскрыл нам истину, Наша практика будет неэффективной. Мы можем выучить какие-то положения духовных текстов наизусть и в любой момент стройно изложить их, но если мы действительно стремимся понять учение, нам необходимо их практиковать. Неспособность выполнять практику Может стать причиной того, что мы не сможем проникнуть В сердечную сущность буддизма на протяжении многих жизней Практика похожа на ключ от сундука Если у нас есть подходящий ключ – медитация То неважно, важно, на сколько оборотов закрыт замок Нам нужно лишь вставить ключ в замочную скважину, Повернуть его столько раз, сколько требуется, И замок отомкнется. Но если у нас нет ключа, Нам никогда не открыть замок. Мы никогда не узнаем, что находится в сундуке. Существует два вида знания. Тот, кто знает Дхамму, говоря о ней, не просто воспроизводит то, что выучил наизусть, он раскрывает истину. Обычные люди говорят то, что запомнили, и, что еще хуже, ощущают при этом свое превосходство. Представьте себе двух людей, Которые давно не виделись Однажды Они случайно встречаются В вагоне поезда Один восклицает О, какой сюрприз Я как раз все думал Что нам надо бы встретиться Но в действительности Он говорит неправду Он вовсе не думал О том, что им надо бы встретиться Он сказал это От неожиданности И так это стало ложью Это ложь, сказанная по рассеянности. Это тот случай, когда мы даже не понимаем, что солгали Это загрязнение тонкого уровня И подобное происходит довольно часто Но вернемся к Подхили. Он следовал наставлениям своего учителя сохранял памятование процесса дыхания и поддерживал осознавание каждого цикла вдоха-выдоха. Он делал это, пока не обнаружил внутри ума лжеца. Сам ум и был этим лжецом. Он увидел возникающие в уме загрязнения. Точно так же, как видит выползающую из единственного отверстия ящерицу, тот, кто собирался ее поймать. Он распознавал момент возникновения загрязнений и сразу же осознавал их истинную природу. Он наблюдал, как в один момент ум может создать одно концептуальное построение, а в следующий уже переключиться на другое. Концептуальное мышление – это санкхата-дхамма. Что-то, что происходит в силу обусловленности. Это противоположность Санкхатадхамма, необусловленного. Хорошо тренированный ум это ум, который поддерживает совершенное осознавание, не создает концептуальных построений. Такой ум принимает четыре благородные истины и выходит за пределы внешних обстоятельств. Он больше не зависит от них. Принять четыре благородные истины означает узнать правду. Ум, который мечется из стороны в сторону, пытается всеми силами избежать этой правды, этой истины. Он все время выносит оценки. Вот это ценное, вон то красивое. Но если в потоке ума присутствует тот, кто знает, Будго, то ум больше не может обманывать нас, потому что мы осознаем его таким, каков он есть. Ум больше не может создавать загрязненные ментальные состояния. поскольку в нем присутствует осознавание того, что все ментальные состояния являются нестабильными, несовершенными и становятся источником страдания для каждого, кто цепляется за них. Теперь, куда бы он ни отправился, В уме тучка подхилла все время присутствовал тот, кто знает. Он наблюдал за всеми конструкциями, которые создавал ум, осознавая их истинную природу. Он видел все лживые увертки ума. Он постиг сущность практики. За этим лживым умом надо приглядывать, это именно Он уводит нас в крайности счастье и страдания, заставляя бесконечно кружиться в колесе сансары со всеми ее удовольствиями и болью, добром и злом. Тучха подхило познал истину. и ухватил сущность практики, как хватает за хвост ящерицу тот, кто поджидал ее у единственного отверстия термини. Нам следует делать абсолютно то же самое. Только ум имеет значение. Именно поэтому мы должны тренировать ум. Но как нам следует тренировать ум? Нам нужно непрерывно сохранять памятование и поддерживать осознавание. Только тогда мы сможем видеть, что происходит в уме. Раскрытие того, кто знает, это выход за пределы ума. Потому что он осознает само Состояние ума. Понимающий, что ум – это просто ум, и есть тот, кто знает. Тот, кто знает, находится над умом. И благодаря этому он способен приглядывать за умом. Учить ум различать, что правильно, а что неправильно. В конце концов, все возвращается к мечущемуся уму. Если ум зациклен на метании от крайности к крайности, то в нем нет осознавания, и практика не может принести плода. Мы должны тренировать свой ум, приучать его слушать Дхаму, развивать будхо, поддерживать ясное, светоносное осознавание, которое присутствует за пределами ума и видит все, что в нем происходит. Поэтому мы используем в медитации слово будхо. Оно означает, что мы осознаем ум, находясь за его пределами. Наблюдайте за всеми движениями ума, негативными и позитивными, до тех пор, пока тот, кто знает, не постигнет, что ум — это просто ум, и он не является неким независимо существующим «я», неким индивидуумом. Это называется Читану Созерцание ума. Примечание 67. Одна из четырех основ памятования тело, ощущение, ум и дхаммы. С помощью подобной практики мы сможем убедиться, что ум является непостоянным, несовершенным. и не обладает самостью. Подведем итоги. Ум – это то, что распознает объекты чувственного восприятия, не являющиеся умом. Тот, кто знает, осознает и ум, и объекты чувственного восприятия, как они есть, знает их истинную природу. Нам следует использовать памятование для того, чтобы непрерывно очищать ум от загрязнений. Каждый способен применять памятование. Даже кошка применяет его, когда собирается поймать мышь. Даже собака применяет его, когда на кого-то лает. Это все формы памятования. Но это не то памятование, о котором говорится Дхаме. Памятование может применяться на разных уровнях, точно так же, как на разных уровнях может происходить восприятие. Например, когда я говорю, что нужно созерцать тело, некоторые думают, а что тут, собственно, созерцать. Все же могут думать о волосах, ногтях, зубах и коже. И что это им дает? Вот так размышляют люди. Они действительно могут наблюдать за телом, но такое наблюдение яйца выеденного не стоит, поскольку они не используют для наблюдения будхо, того, кто знает. Того, кто пробужден Они видят тело, как видят его обычные люди Они обращают внимание лишь на его внешний вид Но этого недостаточно Если мы практикуем подобным образом То у нас возникнут сложности Нужно созерцать внутреннюю сущность тела Тогда наступит некоторая ясность. Если мы созерцаем лишь внешний вид тела, То оно будет дурачить нас, Прельщать своей привлекательностью. Если мы не видим его непостоянства, Несовершенства и отсутствия независимого существования, То возникает чувственное желание Амачанда, Мы очаровываемся формами, звуками, запахами, вкусами и ощущениями тела. Подобное наблюдение – это наблюдение мирскими глазами. Наблюдение за плотью, которое может привести лишь к возникновению любви и ненависти, к развлечению между удовольствием и болью. договорил, что нам следует смотреть на все, используя мысленный взор. С помощью этого мысленного взора мы можем разглядеть внутреннюю сущность тела. Если вы по-настоящему исследуете тело, то фу, что за отталкивающее зрелище? Вчерашнее и сегодняшнее все перемешано, и не разберешь, где что, наблюдение с помощью мысленного взора дает гораздо более ясную картину, чем наблюдение с помощью обычного зрения, неуравновешенного механизма, который обычно направляет наш взгляд, лишь на то, что ему приятно видеть. Поэтому созерцание нужно выполнять с помощью мысленного взора. Око мудрости. Эта практика поможет устранить цепляние за пять кхандх – форму, ощущения, восприятия, ментальное образование и сознание. Устранить привязанность – значит устранить страдания, поскольку привязанность к пяти кхандхам как раз и является причиной страдания. Когда возникает страдание, оно возникает из-за привязанности к пяти кхантхам. Причем сами по себе пять кхантх не являются причиной страдания. Причиной является именно цепляние за них. Уверенность, что они принадлежат нам. Вот как возникает страдание. Если с помощью практики медитации Вы, наконец, начали понимать истинное положение вещей То тем самым вы ослабляете страдания Как ослабляют болт или шуруп Когда шуруп ослабляют, выкручивая Он больше не держится в отверстии Точно так же происходит с умом Его хватка ослабевает Он оставляет все как есть и больше не держится за навязчивые идеи. Добро и зло, обладание чем-либо, похвалу и статус, счастье и страдания. Не понимая истинной сущности всех этих идей, мы закручиваем ум все ту же и ту же, как будто Ввинчиваем шуруп в стену. Ум скрючивается все сильнее и сильнее до тех пор, пока не начинает вас по-настоящему сжимать. И вот тогда возникает страдание. Когда вы сохраняете понимание естественной природы всех феноменов, вы ослабляете это давление. На языке Дхаммы это называется испытывать разочарование, небида. Вы начинаете уставать от феноменов, и вся ваша зачарованность ими постепенно проходит. Если вы будете ослаблять ум таким образом, то сможете установить его в состоянии покоя. У людей есть одна единственная проблема. Они цепляются за идеи. Они могут даже начать убивать друг друга из-за этого. Все проблемы, будь это личные проблемы одного человека, его семьи или всего общества, имеют одну и ту же причину. Никто никогда не выигрывает. Люди истребляют друг друга, но в результате никто ничего не добивается. Приобретение и потеря, похвала и критика, статус и его потеря, счастье и страдания — все это лишь мирские дхаммы. Мирские существа поглощены этими дхаммами. Эти Дхамы приводят к возникновению проблем. Если вы не будете размышлять об их истинной природе, то будете страдать. Ради богатства, статуса и могущества люди могут пойти на что угодно, вплоть до убийства. Почему так происходит? Потому что они воспринимают эти мирские дхаммы. Слишком серьезно. Человек получает должность, о которой мечтал. И это целиком поглощает его ум. Так, например, один селянин, когда его назначили старостой деревни, просто опьянел от своей власти и всем своим старым друзьям, которые решили было его навестить, выдал суровую отповедь. Что вы зачастили сюда, не понимаете? Кто я теперь? Будда учил нас различать истинную сущность богатства, статуса, похвалы и счастья. Если это все идет вам в руки, пусть так и будет. Но не следует позволять этому целиком поглощать ваш ум. Если вы не понимаете истинной сущности всех, Этих мирских благ То будете пребывать В заблуждении По поводу собственной власти Своих детей и близких По поводу всего, что вас окружает Если же вы ясно видите Истинную сущность всех Этих феноменов То будете помнить о том Что они непостоянны Стоит вам начать за них цепляться Как они тут же превратятся в В загрязнение. Когда люди появляются на свет, все, что у них есть, это нама и рупа. Лишь позже мы добавляем к ним формальное обращение мистер Джонс или миссис Смит и тому подобное. Это делается в силу условных договоренностей. Еще позже мы уже добавляем «полковник», «доктор наук» и другие подобные титулы. Если мы не понимаем истинной сути этих титулов и обращений, то начинаем верить в их реальность и начинаем отождествляться с ними. Мы отождествляемся со своими собственностью, статусом, именем и рангом. Если у вас есть власть, вы можете дергать за все ниточки. Хватайте вон того и казните его, а того в тюрьму. Высокий чин дает власть. Получение чина – это тот момент, когда цепляние входит в полную силу. Как только люди получают чин – Они тут же принимаются раздавать приказы. Им не важно, правильные это приказы или нет, они действуют, исходя из собственного настроения. Они лишь продолжают допускать те же самые ошибки, что и прежде, отклоняясь от истинного пути все дальше и дальше. Тот, кто понимает Дхамму, не станет вести себя подобным образом. Если вам достается какая-либо собственность или высокий статус, оставьте их как есть. Пусть остаются просто собственностью и статусом. Не позволяйте себе отождествляться с ними. Используйте их для того, чтобы выполнять свои обязанности и не более того. Не дайте им изменить вас. Именно такому отношению к мирским благам учил нас Будда. Не важно, что вы приобрели. Ум не воспринимает это слишком серьезно и оставляет все как есть. Вас назначили муниципальным советником. Окей, теперь я муниципальный советник. Но на самом деле я никакой не муниципальный советник. Вас назначили главой комитета, конечно, я глава комитета, но в действительности я никакой не глава комитета. Кем бы вас ни назначили, вы осознаете, да, это я, но в действительности нет. В конце концов, кто мы такие? Каждого из нас в результате ждет смерть. Неважно, кем вас назначат, конец всегда один и тот же. Что тут сказать? Если вы будете воспринимать жизнь подобным образом, то сможете всегда сохранять стабильность и удовлетворенность всем, что с вами происходит. Это будет вашим неизменным состоянием. Это и означает не позволять феноменам дурачить себя. Что бы ни встретилось вам на пути, все это просто обусловленные феномены. Нет ничего, что может соблазнить ум, воспринимающий реальность подобным образом, и заставить его создавать концептуальные построения или потворствовать страстному желанию. Неприязни или неведению Вот что значит оказывать буддизму истинную поддержку Относитесь ли вы к тем, кто получает поддержку сангха, Или к тем, кто ее оказывает, миряне Пожалуйста, как следует поразмышляйте об этом Развивайте Шиладхамму Это самый надежный метод поддержки буддизма. Поддерживать буддизм, делая подношения еды, крови, и лекарств, это тоже очень хорошо. Но подобные подношения не проникают в самое сердце буддизма. У дерева есть три слоя – кора, верхний слой древесины и сердцевины. И они взаимозависимы. Сердцевина связана с корой и верхним слоем. Верхний слой связан с корой и сердцевиной. Они существуют во взаимозависимости точно так же, как аспекты учения. Моральная дисциплина, медитативная концентрация и мудрость. Шила, самадхи и пания. Моральная дисциплина обеспечивает добродетельность действий ваших речи и тела. Медитативная концентрация позволяет зафиксировать внимание ума. Мудрость приводит к пониманию естественной природы всего обусловленного. Изучайте эти методы, практикуйте их. И тогда вы сможете постичь самую суть буддизма. Если вы не поймете истинную природу феноменов, то собственность, власть и любые другие блага, которые встретятся на вашем пути, будут продолжать дурачить вас, как и прежде. Нам нужно проанализировать свою жизнь и привести ее в соответствие с учением. Чаще размышляйте о том, что все живые существа на земле являются частями единого целого. Мы похожи на них, они похожи на нас, они точно так же, как и мы, испытывают счастье и страдания. Все мы одинаковы. Если мы будем размышлять подобным образом, то в уме у нас установится покой и понимание. Вот что является фундаментом буддизма.